Облас вагульская долблёная лодка, которая изготавливалась из цельного ствола осины. На большие долблёнки нашивали борта из тонких досок, они вмещали больше 10 человек. Старейшина приглашает в гости егодлу и других русских уртов, охотники загнали трёх лосей, кровь ещё не свернулась, и русские урты выпьют её, чтобы стать ещё сильнее. Но Курбский вежливо отклонил приглашение. Так было заранее оговорено с его действилтыком: плыть без премедления с коротким ночлегами, оратников высаживать на берег только для острастки, если встретятся немирные юрты, мирные же юрты проходить мимо. Поэтому Курбский ограничился коротким наказом старейшине: вы теперь под рукою великого государя Ивана Васильевича А сыки князю больше до вас дела нет есака ему не давайте воинов твоих принимаю пусть плывут впереди судовой рати рассказывают людям с миром пришли русские воины на озьву реку а старшим над двоенами вот он будет для того ему сабля да на выотская и князь курпский указал пальцем на счастливленного отю Грибцы налегли на вёсла, стронулся судовой караван, уклоняясь к высокому правому берегу лосьвы, где быстрина снова подхватила сюда и понесла их к полудиной стране. Нас обгонали длинные сидящие в воде обласы с вагульскими воинами. Нас у переднего обласа отти стоит, далёной саблей размахивает, кричит что-то, за плеском воды не слышно. Яс Курбский ответно взмахнул белой тепицей, обернулся к солтыку. Ладно ли вышло, воевода? Куда, как ладно? По всей лозьви реки оставил Емелька Емельдаш свои незримые следы. Да ещё воины Оти из первого Лозвинского юрты по тем же следам прошли. От прибрежных паулов спешили на встречу с судовым караваном без стянки со старейшинами в струю шкуем пристраивались обласы с вагульскими воинами вооружёнными большими луками и копьями с железными наконечниками наподобие двусторонне заточенных ножей старейшины говорили о ремильдаше уважительно называли его князем по этому поводу между курпским и салтыком состоялся весьма значительный разговор эщ ты как вознялся емелька в князи я лезет Презрительно обронил Курбский, провожая взглядом берестянку с вагульскими старейшинами. «Не в русские же князья!» — спокойно возразил Салтык. «Пусть на лозверике княжит, государю Ивану Васильевичу служит. Есть у государя служилы из татар, что к Москве своими ордами прислонились, целые волости им на кормление пожалованы. Теперь вагуличи служилы и будут, чем плохо». Так-то, ну так, да чудно больно. Емелька, князь, для Вагулича и князь, для нас же прежний послужилиц. Пусть князем зовется, не жалко. С Емелькой и князем от Асыки целая река отпадет. Сила Асыкина поуменьшится. А без Емельки наместника, что ли, на лозве оставлять? — Скажешь, тоже наместника, — проворчал Курбский, — То из детей боярских пожелает у них крестилой отствовать лосиную кровь пить. Вот я и говорю, кем Емельку заменить. Трудно соглашался князь Фёдор Семёнович, чуть ли не в умолении собственной княжеской чести, казалось, мы величия Емельки. Но воеводский трезвый расчёт всё-таки пересидел гордыню. Понимал князь, что полезен Емелька в походе. Через него тянутся ниточки к вагульским старейшинам. Он ведь как по лозви идём, будто по своей земле мирно. А может, вспомнил Курбский старого, строгого государьва дияка и стому. Или разговор свой первый с толтаковым вустюги вспомнил, как подводить князьца в подгосударьев руку. Просодил сквозь зубы: будь по-твоему, пусть кличут Емельку князем. А лозьви река, склоняясь от камня к восходу, подминала и подминала под себя берега. Тянулись они уж почти в ровень с водой. Гандовые красновато-жёлтые сосны сменилось маломерным сучковатым мендачом.